С месяц тому назад возвратился из Букарешта один из ординаторов их госпиталя, сопровождавший туда партию больных и раненых. Тот самый ординатор, что так нелестно обмолвился при ней в зимнице насчет коржоля. И так ужасно сконфузился тогда, узнав тут же, что граф жених ее. По возвращении в Богот, думая, что Тамаре будет приятно услышать весточку о своём женихе, он сообщил ей, что видел его дважды в Бухаресте. Раз в театре и раз за ужином в ресторане Метрополь. Что граф, по-видимому, процветает, что за ужином их даже познакомил между собой один русский корреспондент, причём граф оказался очень милым человеком и весёлым собеседником. Но что о Тамаре, ординарец ему не упоминал, полагая, что это было бы не скромно. Таким образом, Тамара знала, что месяц тому назад Коржоль был жив и здоров, и даже веселился. Но тем удивительнее казалось ей, что он не пишет. Такое продолжительное молчание она желала и старалась объяснять себе тем, что, вероятно, с ним случилось что-нибудь особенное. или же письма его пропадают на почте. Но странно, не могут же они пропадать все подряд. Получают же другие, почему же у них не пропадают? Чем дальше тянулось время, тем всё чаще молчание его начинало казаться ей просто невниманием, даже равнодушием к ней со стороны Каржоля. После чего писать к нему первый выходило уже неловким Как будто и собственное самолюбие не позволяло этого. Напишешь, а он, Бог его знает, не сочтёт ли это даже за навязчивость. Угодно ли наконец ему получать её письма? Захотел бы вспомнить, так уж, конечно, нашёл бы время и возможность написать или хотя бы телеграфировать. Для этого, кажется, немного нужно времени. А то значит не хочет и не вспоминает. Значит, не болит ему это, значит, ему всё равно. И это последнее сознание, больно задевающее самолюбие Тамары, было ей и горько, и обидно. Так что порой под его влиянием начинала она испытывать против графа даже чувство некоторого раздражения. А Владимир Атурин всё здесь. на лицо и всё такой же. Стояла уже вторая половина декабря. Главная квартира собиралась уже покидать Богод, предполагая направиться пока в Лอฟчу, потом в Сельви, а потом куда укажет ход последующих военных действий. Все были рады этому передвижению, потому что дальнейшее пребывание в Боготе становилось, если не окончательно невозможным. до тягостным до последней крайности. До 3 декабря многие ещё кое-как жили здесь в палатках, мирясь поневоле с ночными морозами. Приходилось, конечно, спать не раздеваясь, но это всё казалось сноснее, нежели жить в болгарских подземельях, которые именно скорее подземелья, чем землянки. Но с 3-го числа загудело в юга которая длилась без перерыва двое с половиной суток и за это время намела страшные сугробы. Снег на пол Оршина покрыл все поля, ночные морозы доходили до 17 градусов. Одним словом, зима стала сразу, и при том зима суровая, совершенно скверная. Такая резкая перемена не обошлась без жертв. На пути от Систова в Боготу Замёрзло в поле много лошадей и 6 человек вольных погонцов. Погибло и несколько одиночных солдат, заблудившихся среди вьюги, которая перемила все дороги. Около Богота, почти в самом селении, нашли 8 закоченелых трупов, занесённых снегом близ своих повозок. Замёрз с пути целый транспорт раненых и больных. Замерзла и целая партия, человек в тысячу, пленных турок.